Из-за пазухи кожаной куртки высунулась любопытная мордочка ручного хорька. Блеснули глаза, и зверек спрятался обратно. Хакерша шмыгнула носом, достала из кармана стопку бумажных носовых платков. «Где ты летом умудрилась простудиться?» — спросила ее Леня. «Причем тут простуда? Я не простудилась. У меня аллергия на тополиный пух». «Так о чем же ты хотела поговорить?» — осведомился Маркиз. «Ну, помнишь, ты просил меня пробить одного мужика по фотографии?» «Ну да, только ты тогда сказала, что как только запустила поиск, на твой компьютер напали какие-то вредоносные программы, и что ты ничего не смогла сделать». «Ага». Девица снова шмыгнула носом, только, сам понимаешь, мне стало обидно. «Как это? Меня припугнули, и я сразу сдалась? Я ведь не лузер какой-нибудь. Я настоящий хакер» а хакеры не сдаются. «Ну и?» Маркис решил не тратить время на всякие политесы и комплименты, чему, надо сказать, хакерша не обрадовалась. Очевидно, ей не чуждо было некоторое тщеславие. Не дождавшись от лёни приятных слов, она продолжала обиженным голосом. «Попробовала я зайти в систему с другой стороны, прошерстила базы данных, связанные с дорожно-транспортными происшествиями». «И нашла твоего приятеля на днем снимке». «Он мне не приятель отмежевался Леня. «Это мне по барабану». «Короче, нашла я его. Он год назад попал на снимок, сделанный во время ДТП в Лужском районе Ленобласти. Он там на заднем плане, может, поэтому на мой запрос никто не обратил внимания, и атака на мой компьютер не повторилась. Так что, тебе все же удалось узнать его настоящее имя?» «Не все так просто», — протянула хакерша. «Что ты этим хочешь сказать?» На месте того ДТП наш герой предъявил документы на имя Андрея Ивановича Обвалова. «По твоему голосу я чувствую, что это еще далеко не конец истории. Правильно чувствуешь. Твой дружок прямо как кот из мультфильма. У него, наверное, девять жизней. А яснее нельзя? Ха, куда уж ясней? При простейшей проверке выяснилось, что Андрей Иванович Обвалов тоже скончался раньше, чем неожиданно всплыл в этом ДТП. Правда, не так давно, как в первом случае, всего за год до того дорожного инцидента. И еще один интересный нюанс. Этот самый Обвалов родился неподалеку от того места ДТП, в котором засветился твой таинственный друг. «Он мне не друг», — повторил Маркиз. Друг или не друг, мне по барабану. Короче, тебе все это интересно? Очень даже интересно. Так где, ты говоришь, родился этот Андрей Обвалов? В Ориде же. Есть там такой то ли маленький городок, то ли поселок городского типа. Слышал о нем и даже как-то проезжал. Ну, тогда тебе и карты в руки. И вот еще... Девица сунула руку за пазуху и вытащила распечатанную на принтере фотографию. Вот тот самый снимок ДТП. Твой знакомый справа в углу. «Спасибо!» — оживился Леня, разглядывая фотографию. На ней были изображены две столкнувшиеся машины, рядом с которыми стояли два бескураженных водителей, толстый надутый полицейский с нашивкой дорожно-патрульной службы. Сзади, за спиной одного из водителей, действительно стоял человек с короткими седыми волосами и глубокими складками по сторонам рта, тот самый человек, которого Леня знал под именем Рагузинского. «Спасибо. Ты меня очень выручила. Я тебе что-то должен?» «Ты меня тоже как-нибудь выручишь?» вообще мне самой было интересно». С этими словами хакерша выскользнула из Лениной машины, пересела в свою и укатила в неизвестном направлении. После того, как они выскочили живыми и невредимыми из перестрелки в клинике «Конопус», Лола решила с чистой совестью полностью расслабиться. Поэтому, когда ее компаньон ушел на встречу с Сергеем Чурило, Лола напустила ванну, или в туда приличную порцию лавандовой пены, приготовила себе большой бокал холодного «Мохито» и включила музыку. Через некоторое время жизнь показалась ей прекрасной и удивительной. Маркиз открыл дверь своим ключом, несмотря на то, что обе руки были заняты пакетами с провизией. Интуиция подсказала ему, что следует проникнуть в квартиру незаметно. Что он и сделал, встретив в прихожей только кота, который, позево и лениво потягиваясь тащился к двери. «Опаздываешь», — пожурил кота Леня. «Ты обычно заранее перед дверью усаживаешься». Кут равнодушно зевнул. «Где Лола?» Маркиз потянул носом воздух. В квартире не пахло едой, стало быть, Лолка не на кухне. «Спит, что ли?» «Да нет, она встала сегодня с ним вместе, еще ворчала, что сливки скисли, пришлось черный кофе пить». Кот нехотя потерся его брюки и мотнул головой в сторону ванны. Люня отнес продукты на кухню, Выслушал несколько нелицеприятных замечаний от попугая, сидящего в клетке, затем привел себя в порядок, снял седой парик и осточертевшую клетчатую рубашку и только тогда осторожно заглянул в ванную. Картина его умилила. Из пены торчала Лолина голова с закрытыми глазами. На стуле рядом с ванной стояли пустой бокал и магнитофон, из которого лилась музыка «Энио Мориконе». На коврике возле ванны лежал пу «Ку-ку!» — сказал Маркиз. «Пора вставать!» Лула открыла глаза. Неизвестно, что ей показалось с просонья, а может, она вообще не спала, а просто мечтала под музыку. И Маркиз безжалостно вырвал ее из сладких грез. Так или иначе, Лула ахнула и рванулась из ванны. Маркиз инстинктивно отскочил, чтобы не быть забрызганным пеной. Он терпеть не мог запаха лаванды. Послышался раздирающий визг, от которого у Лёни заложило в ушах. Оказалось, что в суматохе он наступил на опу И. Пёсик пытался убежать и запутался в проводах. И только Лёнина отличная цирковая реакция помогла ему вовремя подхватить магнитофон, чтобы он не упал в воду. «Уф», — сказал он, — «Лолка, ты соображай, что делаешь. Еще немного, и тебе был бы полный каюк». «Еще немного, и тебе будет полный каюк», — заорала Лола. «Ты вообще рехнулся так подкрадываться?» Тут ее отвлек плач Пуи. Песик забился под ванну, страшно обиженный. «Пуи!» — душераздирающе крикнула Лола. «Он сломал тебе лапы! Ты умираешь, дитя мое!» «Не валяй, дурака!» — рассердился Маркис. «И прикройся!» — он бросил ей полотенце. Лула осознала, что она совершенно голая, как Афродита в морской пене, только пена потихоньку стекает. Лене пришлось лечь на пол, чтобы достать песика из-под ванны. Брюки сразу намокли, да еще Пу-И цапнул его за палец. «На!» «Получи своего хулигана!» маркиз бросил по ивану ванну. Песик радостно заработал лапами в пене. Леня ушел переодеваться, а Лула, убедившись, что ее сокровище ничуть не пострадало, решила простить своего компаньона. К тому же ей было интересно, чем закончилась его встреча с Чурило. Поэтому она быстренько ликвидировала в ванне следы потопа, вытерла песика и появилась на кухне туго затягивая поясок халата. Ее компаньон сервировал стол, положил прибор и поставил тарелки и стаканы для воды. Лола добавила еще салфетки и спросила, что у них за праздник. «Просто захотелось себя порадовать, а то что ты все время стоишь у плиты, как золушка», сказал Леонид, его боевая подруга тут же заподозрила, что дело нечисто. «Сегодня ланч итальянский», — сказал Лёня голосом Заправского метрдотеля. «Пармская ветчина с дыней, рыба по-милански и индейка под соусом горгонзола». «А вино?» — капризно спросила Лола. «А вот вина не будет», — строго сказал Маркиз. «И так уже ты с утра пораньше». Он показал на пустой бокал из-под мохита. «Там всего капелька ликера была», — обиделась Лола. «А с чего это ты блюдешь мою трезвость?» «А с того», — Леня вздохнул, сообразив, что попался. «Вот не хотел раньше времени говорить. Думал, покушаем спокойно, так нет же. Обязательно тебе надо все испортить». «Все ясно», — мрачно резюмировала Лола. «Ты снова...» Подсудобил мне работенку, но «Ну, говори, куда на этот раз. Пойдешь с секретаршей фирму Альдебаран, честно ответил маркиз. Хорошо, хоть не уборщицей, скривилась Лола. А что такого? У тебя это отлично получается, польстил Леня. Если бы я был начальником, я бы платил тебе огромную зарплату, потому что был бы за такой секретаршей, как за каменной стеной. Врет. «А все равно приятно», — подумала Лола, накладывая себе солидную порцию рыбы по-милански. За едой болтали о пустяках, что попугай совершенно распустился и освоил несколько новых нецензурных выражений, что «пу-и» нужно на осень много новой одежды, потому что ребенок растет. И только после десерта Леня ухитрился достать настоящую панакоту. И кофе Лола начала задавать вопросы по делу. «Что за фирма «Альдебаран»? Кто владелец, кто директор? Кому, собственно, Лола устраивается секретарем? И самое главное, что ей нужно сделать?» Маркиз честно отвечал, что о хозяине фирмы он понятия не имеет, а всем заправляет некая Евгения Ивановна. Тетка опытная, работящая и очень подозрительная. По характеру не то чтобы настоящий монстр, каким была прошлая Лолина работодательница мадам Снегиренко, но палец в рот ей не клади. Примечание. Читайте роман Натальи Александровой «Особенности кошачьей рыбалки». Конец примечания. «А пока секретаря замещает славная девушка, зовут Мила», — продолжал Лёня, — «это особо умом не блещет, но не вредное, Найдешь с ней общий язык». Услышав о девушке, Лола быстро напряглась, но быстро определила по голосу ветреного компаньона, что Мила его интересует только в деловом плане. погляди им все же подумала она. Через некоторое время позвонил Сергей Чурил и сообщил, что ему удалось договориться с директором фирмы «Альдебаран» насчет секретаршин. Директор вообще был не в курсе, что его уволили, так что по старой памяти Чурила пристроил ему свою знакомую. евгений Ивановна велела приходить завтра к 9 утра с паспортом и трудовой книжкой. «Где я и трудовую книжку возьму?» фыркнула Лола. «Да, я думал, что пару дней так продержишься без оформления. Но раз тетка такая въедливая, то достану тебе какой-нибудь паспорт», — сказал Леня. «Ни к чему там со своим родным светиться. А вот еще и трудовую книжку». «Подумаем». И Лола удалилась к себе в спальню. На следующее утро Лола встала пораньше, причем сама, а когда вышла из ванной, Маркиз положил перед ней новенький паспорт. «Черемыш Ольга Петровна», — прочитала она, — «ну и фамилия, где ты ее откопал?» «Ну уж какая была», — отмахнулся Маркиз, — «зато на фотографии ты похожа». «Точно? Похожа», — удивилась Лола. «Так, живу я в пригороде, то есть прописано у тетки, а на самом деле снимаю квартиру. Больше никаких отметок, стало быть, не замужем и детей нет. А лет мне? Что это, Ленька? Мне тридцать три года. Как ты мог такое принести? Я же гораздо моложе». «Лопай, что дают!» — посоветовал Лёня словами классика. «И давай, собирайся быстрее. Нехорошо в первый день на работу опаздывать». Лола собралась через 20 минут, но когда Лёня её увидел, он едва не поперхнулся последним глотком кофе. «Лолка, ты что?» «А что?» — удивилась Лола, покрутившись, чтобы он как следует ее рассмотрел. «Что тебя не устраивает?» Посмотреть было на что. На Лоле красовался светлый летний костюмчик с большим темным пятном на боку, не то от шоколада, не то от вина. Лола стыдливо прикрывала пятно сумкой. Сумка, несомненно, дорогая, хорошей фирмы, но слегка поношенная, а самое главное, по низу шел ровный длинный разрез, как от бритвы. Разрез был аккуратно заклеен прозрачным скотчем. Костюм был вызывающе открыт. Возможно, он хорошо смотрелся бы на женщине, выходящей из собственного дорогого автомобиля, но никак не на скромной секретарше. Лёня перевел взгляд вниз. Даже он понял, что туфли – жуткая дешёвка, купленная на рынке. Волосы выглядели так, будто их старались уложить, но ничего не получилось. Макияж был заметен, что бывает только, когда он недорогой и плохого качества. «Ты собираешься в таком виде идти на работу?» Маркиз громко сглотнул. А что мне делать? Скобно спросила Лола. У меня другого ничего нет. Меня, если хочешь знать, муж бросил без средств к существованию. Из квартиры выгнал, машину забрал, все карточки заблокировал. И делать ты ничего не умеешь, согласился маркиз. А денег нет даже на еду. Вот, спасибо, добрые люди. «Посодействовали работу найти?» «Конечно, а то хоть в петлю лезь. Сумка была приличная, так и ту в троллейбусе разрезали, часы золотые сняли, каблук потеряла. Вот только на такое барахло денег и хватило». Лола подняла ногу в жуткой обуви и прерывисто вздохнула. «Ну, не знаю, — протянул маркиз, — хотя, может, и прокатит. М -м, в общем, тебе видней. Значит, выясняешь все про документы, которые похитила Алиса, чтобы понять, для чего они кому-то понадобились. Он высадил Лолу за два квартала от фирмы «Альдебаран», пожелал удачи и уехал. Ему самому предстоял долгий путь в поселок Оридеш. Оридеш оказался довольно большим поселком, утопающим в яблоневых садах. Большую его часть составляли обычные деревенские домики, обшитые зеленым или голубым сайдингом, с резными наличниками и горшками герани на окнах. Хотя в центре поселка, возле железнодорожной станции, имелось и несколько унылых панельных домов, пресловутых хрущевских пятиэтажек. Там же между этими пятиэтажками виднелся чудом сохранившийся памятник Ленину, выкрашенный кладбищенской серебряной краской. Напротив памятника располагалось отделение полиции. Леня припарковал машину неподалеку от памятника, открыл чемоданчик с гримом и другими необходимыми в его профессии вещами и несколько минут занимался своей внешностью. В результате из машины вышел лоснящийся, стареющий прохиндей, с узенькими усиками и срошимися на переносице бровями. На голову нахлобучена фетровая шляпа, вышедшая из моды вместе с развитым социализмом. Люня пересек площадь и вошел в отделение полиции. Под потолком медленно крутились лопасти вентилятора. Чуть в стороне висела клейка и лента, сплошь покрытая мухами. Тем не менее, достаточно их количество оставалось еще на свободе. Причем одна из них умудрилась даже сесть на нас дежурному, который дремал за деревянной стойкой, открыв рот. Леня откашлялся. Дежурный закрыл рот, открыл глаза и произнес совершенно незаспанным голосом «Слушаю вас». Леня подошел к стойке, положил на нее фотографию, которую дала ему хакерша, и заговорил. «Я, конечно, понимаю, что отрываю вас от важных дел». «Ну, это ничего», — приосанился дежурный. «Но только мне очень нужно отыскать вот этого человека». Леня показал на толстого полицейского. «А зачем он вам? И вообще, кто вы такой?» — осведомился бдительный полицейский. «Я адвокат», — сообщил Лёня, как будто доверил собеседнику важную государственную тайну и положил на стойку рядом с фотографией визитную карточку с золотым обрезом, которая очень лаконично сообщала, что ее обладатель, ЛП Марковский, член коллегии адвокатов. «Я адвокат», — повторил Лёня значительно, «и еще этого человека, чтобы задать ему несколько вопросов в интересах моего клиента». Ваш сотрудник может не волноваться. Его интересы ни в коей мере не пострадают. «А чего ему волноваться?» Удивленно переспросил дежурный. «Он вообще никогда не волнуется? Ему нечем!» И он тут же крикнул куда-то в пространство. «Валентин!» Тут же за спиной у него открылась дверь, и появился рослый полицейский с вафельным полотенцем в руках. «Валентин!» — повторил дежурный. «Глянь-ка сюда!» Вот тут адвокат фотку принес. Что за фотку? Высокий полицейский вытер руки, сложил полотенце, подошел к стойке и склонился над фотографией. Это ведь Михаил. Полутвердительно, полувопросительно проговорил дежурный и ткнул пальцем в толстого полицейского на снимке. Однозначно, Михаил кивнул второй. Значит, это точно он, Михаил, важно, проговорил дежурный и вернул Лене фотографию. Я еще немного сомневался, что-то Михаил здесь больно худощавый, но раз Валентин говорит, что он, значит он. «М -м, Михаил, а дальше? Спросил маркиз. И где мне этого Михаила найти? Михаил, а дальше? Стрек копытов, а искать вам его ни к чему? Он через 10 минут сам сюда придет. Его смена начинается. Он с ДПС ушел и теперь у нас работает. «А можно мне его здесь подождать?» «А чего же нельзя? Конечно, можно!» И дежурный показал Лёне наряд стульев по другую сторону барьера. Лёня уселся на стул и приготовился ждать. Одна из многочисленных мух тут же попыталась сесть ему на нос, но Лёня молниеносно выбросил руку вперед и зажал наглую муху в кулак. алловка одобрительно проговорил дежурный, который заметил Лёнин успех. «Слышал я, что адвокаты ловкий народ, но чтоб настолько...» Еще несколько минут прошло в молчании. Затем дверь отделения широко распахнулась, и в нее протиснулся человек удивительной толщины. Леня с трудом узнал в нем гаишника с фотографии. За прошедшее время он растолстел едва ли не вдвое. «Здорово, Михаил!» — приветствовал вошедшего дежурный. «А тебя тут адвокат поджидает». «Вот этот, что ли?» Михаил всем телом развернулся к маркизу. «А в чем дело?» «Дело, видите ли, в том, что мой клиент, один из участников этого ДТП, и, на мой взгляд, он является потерпевшей стороной. Но противная сторона придерживается другого мнения и заявляет, что это она потерпевшая, а мой клиент, напротив, является виновником. Но эта точка зрения...» «Ничего не понимаю!» — перебил Леню толстый полицейский, сонно моргая. «Можно как-нибудь попроще?» «Можно!» — кивнул Лёня. «Вы вообще помните эту аварию?» «Конечно помню!» Один водитель ехал из Новгорода в Питер, а второй — из Питера сюда, в Уредеж, на похороны. «А вот этот!» — полицейский показал на Лёниного таинственного заказчика. На похороны оживился Маркис. На какие похороны? Ну, кого-то из местных хоронили. Вы Надежду Васильевну спросите. Надежда Васильевна точно знает. Надежду Васильевну переспросил маркиса А кто такая Надежда Васильевна? Полицейские переглянулись, как будто Лёнины слова удивили их. Он не знает Надежду Васильевну, недоверчиво проговорил Михаил. «Выходит, не знает», — вздохнул дежурный, тут же добавил. «Он же не местный». Затем повернулся к маркизу и проговорил наставительно. «Надежду Васильевну нас все знают. Надежда Васильевна учительница. Она в нашей школе уже 40 лет работает, так что у нее все учились, а главное, она всех помнит. А где же ее найти? Сейчас. Дежурный взглянул на часы». Сейчас она дома, на огороде своем копошится, а дом ее около почты, зеленый, с красными наличниками.